Глава двадцатая «Но так будет неправильно!» – воскликнула Летиция. Все это время она выслушивала собеседника, стараясь сосредоточиться на его словах, а не на беспокойстве о том, куда же подевалось письмо шантажиста. «Вы не должны встречаться с Лукасом без разрешения его родителей. Думаю, вам не позволят поговорить с ним, ведь он несовершеннолетний» и тогда получится, что вы только зря потратите время на поездку в школу». «Вы правы, Альда Мортон. Но бездействовать я тоже не могу. Поймите, рисунок статуировки кажется мне подозрительным. Почему Джером Эрдолин не рассказал мне о нем, если и сам когда-то сделал такую же?» «Не могу сказать, господин Альберан», – пожала плечами Лети. «У приятеля Финиаса могли иметься для молчания свои мотивы» о которых он умалчивал. Сама она никогда эту татуировку не видела. «Я не бывала в той школе. Она, как вам уже известно, только для мальчиков. Знаю лишь, что учиться в ней очень престижно. Мой кузен окончил ее же». «Вот как?» «Будь ваш кузен позговорчивее, я, пожалуй, мог бы попросить его стать моим проводником. Может же он заехать в школу навестить учителей и воспитателей?» но сомневаюсь, что он захочет помогать следствию». Летиция вздохнула, собираясь с мыслями. «Я могу попробовать убедиться, Мирена», сказала она, надеясь, что не пожалеет об этом. Кузен действительно упрям. «Но если предложить ему денег...» «Буду очень благодарен, Альдамортон», воскликнул Стефан Альберан, глядя на нее так, что сердце девушки вдруг на какое-то мгновение сжалось. И сразу вспомнилась вчерашняя беседа о том, что молодой человек может питать к ней нежные чувства, о которых она сама даже не догадывалась. «Я еще не угостила вас чаем», — улыбнулась ему Лети. «Пока мы его пьем, я отправлю посыльного с запиской к Самирену. Надеюсь, он сейчас дома». Необходимые распоряжения и ожидания, пока напиток будет готов, заняли всего несколько минут. Разливая чай... Летица с удовлетворением обнаружила, что её руки уже не дрожат. Она всё ещё не могла ничего поделать с исчезновением письма, однако старалась не поддаваться панике и надеялась, что всё образуется. К чёрному чаю с жёлтыми цветками бессмертника Доркас прислала вересковый мёд, засахаренный миндаль и свежие булочки. Лети не считала себя сладкоежкой, однако с удовольствием намазала ложку густого меда цвета тёмного золота, на булку, и откусила кусочек. Поймав на себе взгляд компаньона по чаепитию, смущенно опустила глаза. Неужели кузен оказался прав в своем наблюдении? Он ведь всего-то раз и видел Альберана. «Вы сегодня очень молчаливы, Альда Мортон», произнёс сотрудник службы правопорядка, последовав ее примеру. Похоже, угощение пришлось ему по вкусу. «У вас точно ничего не случилось? Кроме того, что моего жениха и его друга убили, а на мне настойчиво хочет жениться двоюродный брат?» усмехнулась она. «Причем я даже не уверена, что таково его желание. Скорее родители давят. Они до сих пор не могут простить моему отцу, что его наследником не стал их сын. В любой другой семье так бы все и сложилось, и тогда моя судьба была бы незавидной». Значит, ваш отец все предусмотрел и даже пошел на юридическую уловку, чтобы не отдавать свое имущество племяннику и защитить ваши интересы. Да, многие его решения не одобрили. Говорили, что он возомнил, будто желает сделать меня равной королеве, которая имеет куда больше прав, чем другие женщины. Пытались отговорить. Но отец успел написать завещание, в котором позаботился обо мне, а не о Саймерине несмотря на то, что он его родственник мужского пола. «Но ведь Саймирен Мортон – сын старшего брата вашего отца. Следовательно, и так не останется без наследства. Единственный сын!» – поинтересовался собеседник, и летица кивнула. «А вы унаследовали то, чего ваш отец добился собственным трудом. Да и сами не сидите без дела. Что тоже порицается в обществе?» – заметила она. «Альда Эльгрин и ее супруг наверняка что-нибудь вам сказали по этому поводу, не так ли?» «Вы очень проницательны», – смешавшись, отозвался молодой человек. «Но я не согласился с ними, уверяю вас. Просто я их знаю, но вовсе не обижаюсь. К чему?» «Они никогда не изменят своего мнения, поскольку оно слишком прочно укоренилось в их головах. Девушка-аристократка не должна работать». Она должна искать мужа и цепляться за него, как плющ, даже не имея прав на своих детей в случае развода. Есть, конечно, гувернантки, компаньонки. Их участь весьма нелегка, ведь они не могут в полной мере отнести себя к прислуге, хотя и ровней хозяевам тоже, само собой, не являются. Посыльный вернулся с ответной запиской, когда чайные чашечки уже почти опустели. Прочитав, Летти посмотрела на Стефана. Как и ожидалось, ее кузен сообщил, что готов оказать услугу, но не бесплатно. «Вам повезло. Саймирен поедет с вами в школу. Вот только сомневаюсь, что без письменного согласия родителей на встречу вам будет позволено увидеть Лукаса. Я все же рискну, Альда Мортон. Тогда вам нужно сначала заехать к моему кузену. Я напишу адрес». Еще раз спасибо, вы очень добры, проговорил он. Когда Альберан вышел, летица обратила взгляд на его чашку. Саймирин Мортон проживал в том же районе, что и Джером Эрделин. Данное обстоятельство, впрочем, не казалось удивительным. В конце концов, они оба принадлежали к аристократии. Вот и школу окончили одной и ту же. А кроме того, наверняка имели немало общих знакомых. Следовало отдать ему должное. К появлению на его пороге Стефана кузен летицы уже успел собраться и даже велел заложить карету. «Что ж, выглядите вы вполне прилично», заметил он, смерив Альберана оценивающим взглядом. «Я представлю вас как своего друга. Не вздумайте говорить, что работаете в службе правопорядка. Я знаю школьное начальство. Они как огня боятся скандалов». Мне нужно всего лишь поговорить с мальчиком. Это вам так кажется, что всего лишь. А они мигом забеспокоятся. Убийство двух бывших выпускников. Будь вы на их месте, тоже захотели бы держаться подальше от таких дел». Стефан вынужден был признать, что собеседник прав. Побеседовав с Эльгринами, он уже понял, что благородные Альды обитали в собственном мире, стоящем на незыблемых основах точно на вкопанных в землю столбах. Эти люди остерегались перемен и всячески оберегали себя и своих близких от неприятностей, которые мог принести им представитель службы правопорядка. «Зачем вам вообще понадобился Лукас Эльгрен?» полюбопытствовал Саймерен, когда они заняли места в карете. «Не могу сказать», — ответил ему Альберан. «Однако моей кузине вы сказали...» Произнес молодой человек, недобро сощурив глаза. Его слова прозвучали не как вопрос, а как утверждение. Но Стефан в ответ лишь пожал плечами. Он действительно рассказывал Альди на том, как идет следствие, несмотря на то, что она все еще оставалась подозреваемой, потому что продолжал верить ей, потому что любил ее, даже осознавая всю безнадежность этого горько-сладкого чувства но ее кузену не следовало ничего о том знать. «Простите, что говорю так откровенно», — не унимался тот. «Мне показалось, что Летиция нравится вам». «Да о чем я? Она не может не нравиться. Ведь так?» «Не понимаю, о чем вы», — снова пожал плечами Альберан. «Я веду расследование. Уже произошло два убийства, и мой начальник будет очень недоволен» если я не принесу ему никаких результатов. «Вот именно, вы ищейка, просто пес, который прибегает к хозяину с добычей. Так и делайте свое дело, не отвлекайтесь». «Хорошо, я не отрицаю, так и есть. А вы кто? Чем вы занимаетесь?» «Кто я? Я Саймирен Мортон, потомок одного из древнейших родов королевства». И живу так же, как все, кто имеет на то средства. Средства, которые заработали не вы. А чего ради я должен зарабатывать?» Изумленно уставился на него молодой аристократ. «Среди альдов не принято трудиться за деньги. Но вам простительно незнание, вы ведь не нашего круга». Стефан предпочел промолчать. «Не время ссориться. Они пока до школы не доехали». Еще не хватало, чтобы Саймирен раздумал его сопровождать и развернул карету обратно к столице. Подумалось вдруг, что летится Мортон куда взрослее своего кузена, несмотря на то, что по возрасту он ее старше. Ее тоже обеспечивали всем с самого детства, но она упорно работала. Работала в то время, как Саймирен и подобные ему просиживали штаны в мужских клубах, да родительские капиталы. Вот что Альберан чувствовал к ней – нежность и желание оберечь ее от невзгод, а еще глубокое уважение. Ни кузен Летиции, ни Финиас Броктонвуд наверняка не замечали в ней той силы, которая так восхищала его. А если и замечали, то чувствовали себя уязвленными тем, что она не похожа на тепличный цветок, как другие юные Альды, а вполне независима и самостоятельна что ей дана не только красота, но и живой пытливый ум. Тем, что она превосходила их, даже будучи девушкой. Стефан вытащил из кармана блокнот и принялся перечитывать свои заметки. Он не смог бы объяснить, почему так прицепился к татуировке с непонятным знаком. Из-за того, что у Джерома Эрделина была такая же, но он солгал, будто не знает про ее значение, Погрузившись в размышления, Альберан даже не сразу заметил, что карета остановилась. «Приехали!» Саймирен Мортон вышел первым и потянулся, разминаясь после неподвижного сидения в экипаже. «Вот и школа!» Стефан во все глаза смотрел на несколько старинных зданий, составлявших собой школу под названием Эроу. «Точно целый небольшой город в миниатюре!» Казалось, даже камни здесь дышали вековыми традициями. Учиться в этом месте он никогда не смог бы. Для сына простого ремесленника двери частной школы-пансиона под запретом. Его отцу пришлось бы вкалывать 10-15 лет, чтобы оплатить один лишь год обучения. «Ну что, Идем? поторопил кузен Летиции. «Помалкивайте, покуда я буду разговаривать» и я вам не гарантирую, что нам разрешат свидеться с Лукасом. Учтите». «Идем», – сделал глубокий вдох Альберан. «Что толку предаваться сожалениям о том, что невозможно? Необходимо делать свою работу, и во что бы то ни стало узнать, откуда сын Альда Эльгрина узнал о знаке статуировок убитых. Возможно, поездка сюда окажется бесполезной, но он обязан все проверить». Уцепившись, пусть затуманный, но все же шанс.